Ну — так я вас не задерживаю, — обратился он опять к артельщику. — Угодно вам разъяснить вашу надобность? — Заметь себе, Роди, из ихней конторы уж второй раз приходит. Только прежде не этот приходил, а другой. А мы с тем объяснялись. — Это кто прежде вас сюда приходил? — А, надо полагать, это третьего дни-с? Э, — Точно-с. Это Алексей Семенович были, тоже при конторе у нас состоится. А ведь он будет потолковее вас, как вы думаете? Дас. Они точно что посолиднее. -с. Похвально. Нус, продолжайте. А вот через Афанасия Ивановича Вахрушина, об котором, почитаю, неоднократно изволили слышать, по просьбе вашей мамаши через нашу контору вам перевод с.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 «Вот только бы насчет расписочки следовало бы-с». «Нацарапает. Что у вас, книга, что ли?» «Книга-с, вот-с. Давайте сюда». «Ну, вроде подымайся, я тебя попридержу». к ему, Раскольникова». «Бери перо, потому, брат, деньги нам теперь пуще патоки». «Не надо», — сказал Раскольников, отстраняя перо. «Чего это не надо?» «Не стану подписывать». «Фу, черт! Да как же без расписки-то?» «Не надо денег». «Это денег-то не надо?» «Ну, это, брат, врешь, я свидетель. Не беспокойтесь, пожалуйста, это он только так. Опять выезжирует. С ним, впрочем, это и его бывает. Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить. То есть попросту его руку водить, а он и подпишет. Принимайтесь-ка».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 Скатерть была чистая.